Глава 2 Сева Савин гуляет по лесу. Сева решил пойти в лес. Он прошел по асфальтированной дорожке мимо летних домиков спален, потом миновал длинный барак-столовой, от которого вкусно пахло почти готовым ужином. Сразу за столовой стоял крепенький, как боровичок, кирпичный дом начальника лагеря, бывшего борца Афанасия Столичного, который жил в нем круглый год. За огородиком, которым заведовала пожилая мама начальника лагеря, тянулись заросли орешника. Орехов орешник не давал, но зато чуть дальше была дыра в заборе. Об этой дыре мало кто знал, потому что она получалась, если отодвинуть одну доску. Но три дня для любого нормального любознательного человека 13 лет — Срок более чем достаточный, чтобы выяснить расположение всех нужных и полезных объектов в лагере и вокруг него, а Сева был абсолютно нормальным. Территорию лагеря он, конечно, уже излазил вдоль и поперек, но вокруг лагеря еще оставались белые пятна. Вчера он спросил в вожатую Майю, велик ли лес? Майя уверенно ответила, что лес, дети, тянется до самого Урала. В прошлом году две девочки заблудились, их искали на вертолетах с собаками, но так и не нашли даже костей. Сева сразу сообразил, что Майя врет. Просто ей не хотелось, чтобы кто-нибудь убежал погулять и заблудился. Пускай трепещут и сидят в бараках. Сева представил себе, как собаки летают на вертолетах и лают, когда сверху увидят заблудившихся девочек. Мая была короткая, ниже Севы ростом, и толстая, руки и ноги у нее были словно перетянуты невидимыми ниточками, как у раскормленного грудного ребенка. Черные волосы завивались мелкими колечками, но не негритянскими, а мягкими. Она все время улыбалась и часто заливисто хохотала, но Сева почему-то не верил, что ей и в самом деле весело. Пролезшая сквозь дырку, Сева аккуратно поставил доску на место. Лес был как лес. Подмосковный дачный лес. В нем заблудиться труднее, чем в парке культуры отдыха. Что здесь делать вертолетом с собаками, ума не приложить? Сева огляделся и направился туда, где деревья стояли погуще и не было видно забора. Через две сотни шагов под кустами стало меньше банок из-под пепси-колы и пива, а также пластиковых пакетов. «Значит, правильным путем идем мы, товарищи», — сказал он при себя, а вслух произнес. «Где вы, мои девочки, где вы, вертолеты?» «Ваш вопрос обращен ко мне?» — спросил дед в толстых очках и меховой ушанке. Остальное было покрыто серым брезентовым плащом, который волочился по траве. «Сева деда не заметил, потому что сперва принял его за замшилый пень». Дед медленно двигался по лесу и шарил в траве палкой, словно миноискателем. Он собирал пустые бутылки и, не глядя, кидал их в открытый мешок на колесиках, который не только сам ехал за дедом следом, но и останавливался, когда надо. Дед перестал шарить и посмотрел на Севу снизу вверх, склонив голову на бок, чтобы удобнее было рассматривать. Сева молчал. «Тогда дед сам сказал хриплым голосом...» А мы из общества защиты грибов. Спасаем планету от тебе подобных. На планете нет мне подобных, — возразил Сева. Я — исключительное явление природы. Это были не его слова, а мамины. Мама всегда так говорила, когда разочаровывалась в сыне и думала, что тот плохо кончит. «А что ты думаешь о разрушении озонового слоя?» — спросил дед и медленно пошел дальше. Нашел бутылку, подцепил ее, бутылка сверкнула, взлетев выше головы, и со звяком упала в мешок. «А почему вы только бутылки собираете?» — спросил Сева. Он знал ответ, но ему было интересно, что дед придумает. Но дед не стал лукавить, а ответил честно. «Потому что бутылки принимают, а консервные банки никому не нужны, а нам нужны средства на питомник для юных трюфелей». «Так вы планету не спасете», — сказал Сева. «Согласен с тобой, совершенно согласен», — почему-то обрадовался дед. «Нам нужна критика снизу, нам нужны молодые силы. Ты как относишься к лапландским подосиновикам?» «Положительно», — сказал Сева. «У нас намечается экспедиция в Лапландию. Очень рискованная и тяжелая. Надеюсь, ты не откажешься принять в ней участие?» — А когда, — спросил Сева, — с 8 сентября и до последнего живого участника? — Нет, — сказал Сева, — с восьмого я не могу, у меня школа начинается. — Жаль, — огорчился дед, — а то бы ты погиб, а мы бы тебя оплакивали. Хочешь памятник на школьном дворе? Или тебе интересней стоять возле дома? — И осенью тоже надо стоять? Вечно! И без зонтика? «Какой цинизм!» — рассердился старик. «Я всегда был низкого мнения о тебе, Савин, но сейчас я просто в ужасе. Кому мы оставляем нашу планету? Твое отношение к грибам заставляет меня вспомнить о подлой снежной королеве — потребитель!» Сева, не оборачиваясь, пошел по тропинке. Он спиной чувствовал, что дед провожает его взглядом, а оборачиваться все-таки не стал. Трава здесь была нетоптанная... Костричи помоек здесь не встречалось, зато стали попадаться сыроежки. Сева любил собирать грибы и даже видел их лучше, чем мама и Ксюшка. Мама сказала как-то, «Ты, Всеволод, сохранил в себе черты древнего обывателя лесов. В других странах люди думают, что грибы — это шампиньоны и не отличат рыжика от мухомора». «Да Рыжиков, ты не осталось совсем», — ответил Сева. «А вообще-то он думал, что так любит лес и так себя в нем хорошо чувствует, потому что произошел не от обезьяны, как все остальные люди, а от волка или там от лисицы. Если посмотреть на Севу в профиль, то увидишь, что он даже немного похож на лисицу, потому что у него улыбка». Острый, чуть курносый нос, глаза раскосые и зеленые, а волосы темно-желтые, почти рыжие, но не совсем рыжие. В лесу Сева был своим зверей птицы которые других людей боялись, его просто не замечали, как не замечали друг дружку. В лесу Сева начинал все нюхать, как настоящий тамошний житель. Он различал в сто раз больше запахов, чем остальные люди, и поэтому не любил, когда рядом курили а мама как на зло курила, даже иногда натощак. Как-то Сева признался маме, что может выследить в лесу любого зверя. Мама потрепала его по затылку и сказала, даже в фантазиях надо знать меру, не будет стыдно перед людьми. Со взрослыми разумнее не спорить. Если взрослого переспоришь, рискуешь получить по шее. А маме Севеннюх когда-нибудь еще пригодится. сеева ведь всегда сможет разгадать яд, который ей подсыпет враги. А кто мамины враги? Соседка Анька Бородуева? Или Мария Васильевна с работы, которая опять жаловалась на маму Принципалу? А если Мария Васильевна отравит маму, самой же будет хуже. Не на кого будет жаловаться Принципалу. Тут Сева вспомнил, что он гуляет по лесу. Запахло сыростью, своим острым лесным нюхом Сева понял, что впереди болото, не пруд, не речка, а именно небольшое верховое болото, из которого обычно начинаются ручейки, где ароматы трав смешиваются с запахом темной стоячей воды. Сева направился к болоту.